Уже вечерело, когда Виталий сошел на небольшой станции, где даже не каждый поезд останавливался. Высоченные деревья, голые и хмурые, уныло выстроились вдоль длинной платформы и с двух сторон подступали к одноэтажному и довольно симпатичному зданию вокзальчика, новенькому, сложенному из красного кирпича с белыми рамами, окон и дверями. «Ухаживают!» — одобрительно подумал Виталий. За густой путаницей голых ветвей и высокого кустарника пристанционный поселок еле проглядывал под уже потемневшим, тяжелым небом, только мерцали где-то вдали огоньки. В холодном воздухе кружились редкие снежинки и тут же таяли, прикоснувшись к земле. Под ногами тускло блестели лужи. Платформа была пуста. Пока Виталий оглядывался, несколько пассажиров, сошедших с поезда, вместе с ним уже исчезли. «Так», — подумал Виталий, поставив у ног свой маленький потертый чемоданчик и закурив, по привычке закрывая ладонями огонек зажигалки. «Значит, первый пункт у меня — лялюшки, темное место, как говорит товарищ Албанян. Потом Горелого, потом Сухой Лог. Ну, название!» «Впрочем, лялюшки звучит даже ласково. Как же мне туда добраться на ночь глядя? А может, тут?» «На станции заночевать. Тут, наверное, и буфет есть, чайок. Ну да, посмотрим». Он запахнул свое старенькое видавшее виды пальто, подхватил чемоданчик и бодро направился к станционному зданию, приветливо светившемуся своими большими чистыми окнами. В зале ожидания было светло и тепло. На одной из длинных, отполированных временем потемневших скамеек, оставшихся, видимо, от прежнего вокзала, Кто-то спал, укрывшись с головой телогрейкой, на другой сидели две женщины, ели что-то и тихо переговаривались между собой. Слева от окошечка кассы находился буфет. Там суетилась полная немолодая женщина в белом халате. За ее спиной на подставке сопел огромный блестящий самовар. Виталий подошел к буфету, рассмотрел выставленные под стеклом бутерброды с потрескавшимися сырными ломтиками и тушками какой-то рыбки, блюдце с красноватым винегретом, сметану в граненых стаканах и решил, что с голоду он тут не умрет. А чай — это было вообще отлично. С чая он и начал. — Попрошу два стакана, — сказал он. — Раз самовар, значит, чай должен быть отличным. Так я полагаю. — Какой уж есть, — Сухо ответила женщина, окинув Виталия настороженным взглядом и спросила. — С поезда? — С поезда, — подтвердил Виталий. — Вот погреюсь у вас и дальше отправлюсь. — Лялюшки далеко будут? — Как туда добираться? — Два раза в день автобус. Час назад последний ушел. — А километров сколько туда? — По более двадцати будет. — Да пешком не доберешься. — Женщина тем временем выставила перед ним два граненых стакана с чаем, блюдце с сахаром и все так же сухо спросила, «Чего еще?» «А еще вот с сыром два бутерброда», — ответил Виталий и в свою очередь спросил, «Чего это вы, мамаша, такая суровая? А чего радоваться-то?» «Как чего?» — улыбнулся Виталий. «Вот, к примеру, хороший человек перед вами стоит, а говорят ласковое слово и кошке приятно». Женщина хмуро посмотрела на Виталия, но уголки рта все же дрогнули в непроизвольной улыбке. — Какой ты человек, не знаю, — сказала она. — Вижу только, что длинный. — И чего в наши края пожаловал? — Друга ищу. В армии вместе служили. Сейчас вроде в Лялюшках живет. — Как звать-то? — Пётр А фамилия свиридов Не слыхали? Ну, — но в Лялюшках, может, и живет. А у нас тут такого нет. Он, кажется, на заправочной станции работает. Есть тут у вас такая? Это на шоссе, — махнула рукой женщина. Московское шоссе это Не, Московское там, — она указала в другую сторону. А это куда ведет? Как раз в лялюшке и ведет. А дальше? А зачем тебе дальше? Подозрительно взглянула на него женщина. Ох, мамаша, какая вы бдительная! Я что... «На шпиона похож, или, к примеру, на жулика какого?» «Ничего я такого не думаю. 46 копеек с тебя. Сейчас отсчитаем». Виталий достал кошелек. «Заночевать тебе надо», — неожиданно сказала женщина. «Куда на ночь глядя пойдешь? А утром автобус будет». «Где же у вас тут заночевать?» «Вон, прямо через площадь, дом приезжих». «Скажешь, Мария Гавриловна прислала». А без протекции разве нельзя? — Как желаешь. — Ладно, спасибо, Мария Гавриловна. Виталий допил горячий безвкусный чай, проглотил сухие бутерброды и, взяв свой чемоданчик, вышел через другую дверь зала ожидания на небольшую темноватую площадь с клумбой посередине, где в мокрой черной земле кое-где застрял снег. По другую сторону площади виднелись в тусклом свете редких фонарей домик почты, а рядом двухэтажный с потеками краски на фасаде дом приезжих. Возле него стояли старенький москвич, мотоцикл с коляской и замызганная грузовая машина. Виталий, оглядевшись, направился к дому приезжих. Бойкая молодая женщина, окинув взглядом незнакомого человека, равнодушно и безапелляционно объявила. «Только общий номер, койка, шестнадцатым будете, семьдесят копеек в сутки». — А если отдельно? — Отдельно мест нет, и за это спасибо скажите. — Спасибо, но я вообще-то от Марии Гавриловны, — негромко сказал Виталий. — Чего же молчите? — рассердилась молодая женщина и тем же безапелляционным тоном добавила. — Рубь 20 берите ключ. — Паспорт только. Вам на одну ночь? — На одну. — Утром до десяти освободите. — Вот люди. — она пожала плечами. Спал Виталий, как убитый. Разбудила его громкая ссора в коридоре. Пьяный голос ревел что-то, два женских голоса визгливо спорили с ним. Ссора все больше разгоралась. Виталий вскочил, торопливо оделся и выглянул за дверь. В этот момент пьяный схватил одну из женщин за волосы и повалил на пол. Отчаянный крик огласил коридор. Из других комнат выскочили люди, кто-то кинулся на хулигана. — Ну, слава богу, без меня обошлось, — с облегчением подумал Виталий. — Мне только не хватало таким образом в милицию попасть. Однако пьяный раскидал навалившихся на него парней и снова кинулся на женщину. Та в страхе прижалась к стене. Тут уж Виталий не выдержал. Подскочив, он заученным приемом опрокинул пьяного и прижал его к полу. Опомнились и парни, и с яростью навалились на него. — Но, братцы, теперь уж вы сами с ним разберетесь. — сказал тяжело дыша, Виталий и выпрямился. — Здоров, однако, медведь. Справитесь? — Мы ему сейчас башку открутим, — со злостью сказал один из парней. — Вон, с утра полные зенки налил. Второй парень поднял глаза на Виталия. — Приемы знаешь? Здорово ты его завалил.